Но больше всего ей нравился большой сеновал, с которого была видна площадь, где пажей и слуг учили обращаться с оружием. Она могла бы вечно сидеть там, качая ногами и покусывая соломинку. Когда парни стояли неподалеку от нее, обсуждая свои тренировки, она прислушивалась, сосредоточиваясь на чужой речи. Так она очень быстро выучила французский, причем намного лучше, чем все остальные англичане, приехавшие вместе с ней. Да и произношение давалось ей легче, в отличие от других ее соотечественников, которым трудно было правильно произносить мягкие звуки чужой речи. Роза, которая работала в кухне и не посещала занятий по-французскому, очень быстро научилась объясняться жестами и великолепно находила со всеми общий язык. В обеденный перерыв она часто заходила за Элен, и они садились в углу двора, наслаждаясь летним солнцем, болтали, смеялись и обедали. В харчевне Розе намекали, что молодой кузнец за ней ухлёстывает. Роза уже заметила, что нормандские слуги расстраивались, когда Элен за ней заходила. Они были уверены, что у англичанина намного больше шансов завоевать ее сердце. Розу это очень веселило. Она, по-детски радуясь, поддерживала эти слухи, иногда посылая Элен на прощание воздушный поцелуй. И Роза, и Элен вскоре стали чувствовать себя в Танкарвилле как дома. Вероятно, это произошло из-за того, что они были еще молоды и с надеждой смотрели в будущее. Гленна, которая вначале боялась чужбины, теперь была очень довольна тем, что они переехали. Уильям Танкарвильский предоставил им красивый дом и дал им рабочих и материал, чтобы его обустроить. В просторной гостиной с большим очагом стоял длинный дубовый стол с двумя лавками, а в углу на деревянных полках были сложены горшки, тарелки, кружки и бокалы. Но больше всего Гленна... Гордилась двумя роскошными креслами с высокими спинками и резными подлокотниками. Такие имелись только в домах дворян. На второй этаже, где было две спальни, вела деревянная лестница. В одной спали кузнец и его жена, а в другой — подмастерья. У Донова она в кузнице было полно работы. Мастерская была оборудована двумя большими горными. Каждый из них был в два раза больше — чем те, с которыми он работал в Англии, тремя наковальнями и двумя большими точильными кругами для длинных лезвий. В новой кузнице было достаточно места для мастера, двух-трех подмастерий и трех-четырех работников. Уильям Танкарвильский настоял на том, чтобы кузница Донована была достаточно большой. Он хотел, чтобы у него было много учеников. Хотя Дон Ивану было трудно представить себе, как он сможет научить местных бездарей, ему пришлось смириться, и вскоре он взял в ученики двоих молодых парней. Старшего звали Арно. Он уже три года проработал в деревне у простого кузнеца, и у него, по крайней мере, были какие-то навыки в кузнечном деле. Так что Дон Ивану не пришлось начинать с нуля, и все же некоторые приемы Арно — приходилось осваивать заново. При этом он, казалось, всегда помнил, какая это честь — работать с Донованом. Он постоянно старался добиться похвалы мастера.